и рассказал Монтале далеко не все, что можно было сообщить об этой любопытной харчевне. Мы постараемся восполнить этот досадный пробел в рассказе маликорна Например, Малекорн совсем забыл упомянуть, каким образом он попал в харчевню красивый павлин. Кроме того, он сказал только о францисканце и ни словом не обмолвился о других постояльцах этой харчевни.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 стараясь уяснить свое положение в гостинице «Красивый павлин».